Глава тридцать четвертая. Карен. Ненадолго я здесь задержалась. Сижу в парке и смотрю на здание психдиспансера. Устроившись туда ради калиба, я не вижу больше смысла оставаться. Это совершенно не то место, где мне хотелось бы работать. Да и просто находиться там удручающе. Я сообщила о своем увольнении непосредственно мистеру Уэсту. Расчет должны подготовить завтра. Чувство стыда волнами нахлынывает и теряется в сумбуре остальных эмоций. «Разговор с Сарой на заднем дворе кафе был вчера вечером, а я до сих пор не могу понять, почему поддалась чувствам и подставила Джейн. Даже если вампирша не виновата в смерти Калиба, она вполне может быть причастна к смерти Вивьен. Теперь подобраться к ней будет сложно». Да и вообще непонятно, почему она так спокойно раскрыла перед нами свою сущность и потом так же спокойно ушла. Откуда такая уверенность, что мы не разболтаем? Или расчет на то, что нам никто не поверит? Оставшийся вечер и ночь я провела в своей комнате, куда меня любезно доставила Джейн. Я пока не решилась заговорить с родителями о вампирах. Хочу спросить, правда ли, что они не позволили спасти Калиба, Но в горле словно вырастает кость. Каждый раз, когда вижу родителей, чувствую себя виноватой. Я ведь знаю, что готова заключить сделку с самим дьяволом, только чтобы вернуть брата. «Привет!» Рывком поднимаю голову, услышав знакомый голос. Майкл стоит в шаге от меня. От неожиданности в горле запершила, и я кашляю. «Привет!» «Как ты?» «А, это просто вежливость в связи с... Боже! Раз за разом, когда думаю, что осталось без брата, словно чуточку сильнее осознаю это, и каждый раз ощущаю внутри зверскую пустоту. Майкл, пожалуй, мог быть одним из тех, кого я была бы рада сейчас видеть, если бы он в последнее время не избегал меня. Хелен нашли? Я не могу ответить на его вопрос, поэтому задаю свой». Он отрицательно качает головой. Я проникаюсь с сочувствием, допустив мысль, что девушка уже не вернется домой. Как никто я могу понять его, если ее найдут мертвой. Мама с ума сходит. Сегодня на работу не пошла. Надеюсь, я не выдала себя, слегка закатив глаза. Отмечаю, что Майкл совсем не похож на вампира. Здоровые блестящие волосы, голубые глаза, легкий румянец и порой координация, оставляющая желать лучшего. Одной из его характерных черт является зависание в облаках, а когда это происходит, он часто во что-то врезается. Да и стареет, в отличие от матери. Так хочется спросить, узнать, как же так вышло, что он живет под одной крышей с чудовищем. Или не чудовищем? Если верить Саре, она хотела помочь Калибу. Я уже не знаю, кому верить. Неужели мама и папа отказались от родного сына, когда на другой чаше весов была их вера? И если в следующий раз с ней буду тягаться я, то, кажется, я знаю, что перевесит. Да нет же, какой-то бред. Прости, что не подошел раньше. Майкл опускается плавно на другой край скамьи. Руки в карманах. Боялся сделать хуже. Хуже? Да, не знал, как ты отреагируешь. Он боится, что я неправильно его пойму и решу, что он еще что-то ко мне чувствует, не скрывая усмешки. Зачем избегать, если можно просто сказать, как есть? Что сказать? Ну как что? Что это было ошибкой? Отворачиваюсь, не в силах смотреть на него. Тишина разъедает мозг, На небе выглянуло солнце, и лучи небольшими участками заливают светом коротко стрижный газон. «Я так не считаю!» Его фраза одновременно радует и раздражает. «Как он смеет морочить мне голову в такой и без того тяжелый период?» Наши глаза встречаются, и злость тут же исчезает. «Я готова все ему простить, будь у нас шанс быть вместе!» «Так в чем же тогда дело?» Майкл недоверчиво всматривается мне в лицо. «Я думал, ты знаешь, ведь это твои родители против». Мой дар речи испаряется вслед за злостью. Я ошеломленно смотрю на собеседника и не могу поверить своим ушам. Они попросили меня больше не общаться с тобой. Он многозначительно смотрит на меня. Никогда. «Что?» – ко мне вернулся голос. «Но почему?» Из-за моей мамы. Парень плотно сжимает губы и пожимает плечами. Разве ты не заметила, что мы перестали общаться тогда же, когда вы узнали, кто она? Мы узнали. Значит, они знали. Я же была в неведении все это время, пока Джейн не рассказала. Ох, что еще они скрывают от меня? Мне становится страшно. Никогда еще я не чувствовала такого недоверия к своим же родителям. Зато теперь понятно, почему в последнее время они особенно строго запрещали выходить из дома с наступлением темноты. Так вот почему Сара так легко раскрыла свою сущность. Она думала, что я и так знаю. — Они пригрозили раскрыть ее, если я продолжу с тобой общаться. Он хмыкает. — Глупо. За шантаж она могла спокойно их... Майкл быстро качает головой. «Но я бы не позволил причинить тебе боль. Мама знает, как я к тебе отношусь, Карен, и никогда бы не обидела миссис и мистера Маккой. Поэтому мне пришлось отдалиться. В отчаянии закрываю лицо руками. Или у меня безвыходная ситуация, или мозг просто устал и не желает думать. Теперь мне в любом случае нужно откровенно поговорить с родителями». Пока иду домой, снова и снова прокручиваю диалог с Майклом. Узнала ли бы я об этом, не случись в моей семье горе. Будь у меня выбор, я решила бы остаться в неведении, но с братом. Как жаль, что все вскрывается только при таких обстоятельствах. Мама в длинном черном платье сидит в кресле качалки в гостиной и вяжет носки. Она каждый год устраивает благотворительный сбор одежды для постояльцев дома престарелых. Несмотря на траур, она верна своему делу и сейчас. Пальцы ловко орудуют крючком, шерстяная нить периодически заставляет клубок на полу подпрыгивать. Самое время поговорить, пока отца нет дома. «Мам?» «О, Карен!» – выдыхает она, прекратив вязать. «Наконец-то ты заговорила!» Я сажусь напротив, на софу. Нас разделяет маленький деревянный столик и тяжесть в моей груди, которая не дает свободно заговорить. Мне приходится усердно подбирать слова. Если я не буду осторожна, она просто отмахнется и уйдет в себя. Мне очень тяжело, признаюсь я, хоть обо всех причинах этого мама и не подозревает. Милая, пойдем с нами на службу. Меня внутренне передергивает. Расправляю плечи. «Мы переживаем за тебя. Ты совсем закрылась, не делишься». «Мне теперь не с кем делиться», – перебиваю я. «А как же мы, Карен? Мы с папой у тебя есть, и он. Ему всегда можно рассказать о своих проблемах». «Но я хочу говорить только с Калибом. Он понимал меня». Мама откладывает носок, садится рядом и обнимает меня за плечи. Просто рана еще слишком свежая, милая. Это пройдет. На глаза наворачиваются слезы. Вот так просто? Это пройдет? Она уже смирилась с трагедией и живет дальше, как ни в чем не бывало. Тебе нужно отвлечься, не зацикливаться на произошедшем. Погуляй с друзьями, сходи в кино. Не хочу никого видеть и разговаривать ни с кем не хочу. Схлипываю, опускаю глаза. Я уже как-то доверилась одному человеку. Думала, он меня понимает. А потом он перестал со мной разговаривать. Что я сделала не так? Слезы, которые стала вызвать проще простого, стоит лишь подумать о брате. Хлынули, и я прижалась к маминому плечу. «О, Карен!» – шепчет она. «Ну, ну, детка!» Мама нежно гладит меня по голове. «Ты не виновата! Виновата!» я какая-то неправильная, все меня оставляют». «Нет, милая, все не так», – мама ерзает, она уже на грани. «Это мы попросили Майкла не приходить к тебе». Вскидываю голову и пытаюсь сделать максимально удивленный вид. «Но зачем?» Она потирает лоб в глазах недовольства. «Мама жалеет, что открыла мне частичку правды». Последний раз такой вид у нее был, когда она почти проговорилась, куда папа планировал отвезти нас на рождественские каникулы. «Он тебе не пара, Карен, он не подходит тебе!» Слышу, как закрывается входная дверь. Я не ожидала, что отец вернется так рано. Поспешно вытираю слезы и ловлю мамин испуганный взгляд. «Представляете, сегодня?» – начинает отец и тут же замолкает, увидев нас. Эллен, что происходит? Мы говорили о калибе. Быстро отвечает мама. Он хмурится. Карен, пора взять себя в руки. Погоревала и... Не верю своим ушам. Чувствую, как левая бровь плавно ползет вверх. Да как вы можете? Слезы снова подступили. Вы же любили его! Сама неуверенно задала я вопрос или напомнила факт. «Конечно!» – шокированно выдает мама, выпрямившись стрункой. «Ты забываешься, дочь. Вот что происходит, когда отдаляешься от правильного пути!» Мелкая дрожь пробирает меня до кончиков пальцев. Люди в комнате вдруг оказались такими далекими, такими незнакомыми. Я вскакиваю на ноги и пылко кричу. «Я не хочу идти этим путем, если для этого мне нужно отказаться от брата!» Мама охает, прикрыв рот рукой. «Я смотрю прямо на отца, который сжимает кулаки. Он злится. Никогда еще я не позволяла себе ничего подобного и понятия не имею, к чему все идет». «Карн, мы не...» Слышится еле живой голос мамы. «Не отказывались?» Напористо вопрошаю я, готовая взорваться в любой момент. «У вас не было варианта спасти его?» В комнате повисает тишина. Отец сверлит меня сердитым взглядом. «Не было?» Отчаявшись дождаться ответа, тихо повторяю я. «Откуда ты знаешь?» От громоподобного голоса папы я едва не съеживаюсь от страха. Впервые он предстал передо мной таким грозным, отчего чуждость ощущается еще сильнее. «Это не тот человек, которого я любила семнадцать лет. Это не вариант, и ты знаешь это». Не знаю. Твердо стою я на своем. Ты считаешь, было бы лучше, стань он чудовищем? Я твердо осознаю, что поплачусь за эти слова, но не могу не произнести их. Слишком долго они сидели у меня внутри. А человек, выбравший для своего ребенка смерть, разве не чудовище? Все произошло так быстро, что я сначала ощутила под собой ковер, а уже после жгучую боль на щеке. «Патрик!» – взмолилась мама. «Прошу тебя!» Хватаюсь за лицо, пытаясь хоть немного охладить место пощечины. Недалеко лежат слетевшие очки. Шевелю челюстью, чтобы убедиться, что она не вывихнута. На светлый ковер падает алая капля крови. Как во сне, затуманенным разумом я пытаюсь понять, кто ранен. Слышу удаляющиеся тяжелые шаги, и мама не спеша помогает мне подняться. «О, Карен!» – причитает она. «Только когда мама приносит аптечку и принимается прикладывать смоченный чем-то ватный диск к моей нижней губе, я понимаю, откуда была кровь». Отец разбил мне губу, крутится в голове, но что-то внутри протестует и не хочет принимать эту мысль. Но он ведь не мог. Он не такой. Папа любит меня, да и всегда спокойный. Даже голос редко повышает. Нет, это не мог быть он. Но кто же? Ведь минуту назад передо мной стоял только один человек. Он ударил меня? Робко спрашиваю я и устремляю взгляд на маму. Она старается не встречаться со мной глазами, делая вид, что сосредоточена на обработке раны. Я нервно дергаюсь и отстраняюсь. Поднимаю очки, надеваю. Стекла целы. Детка, Но ты же знаешь, как он относится. Дальше я не слышу. Все сливается в монотонный бубнеж, эхом звучащий где-то вдалеке. Во мне с геометрической прогрессией разрастается ненависть к отцу. Ублюдок.